Глава тридцать девятое. Джордж Тауна остался за кормой. Началась серьезная игра выполнения миссии, возложенной на бешеных баракут техно комитетом. После отплытия не прошло и трех часов, а лог заданий всех членов экипажа обновился. В ментальных интерфейсах высветилась подзадача. Двадцать один ноль ноль общее подключение к виртуальной кают компании явка обязательно. К этому моменту Денис успел выполнить подзадачи, касающиеся изучения азиатских технологий. Оказалось, что инженеры Конфедерации наибольшего успеха достигли в области программирования оболочек. На ниты были у них шустрые, но умение надежнее, чем у мясников Европы. В целом двойка и ему подобные контролировали паритет, не позволяя азиатам слишком вырываться на передовую. Наибольшая опасность представляла само судно Чжэньхэ. Этот корабль был сопоставим по классу с модулем, который разделал под орех черноморца и разрушил семью Снежаной. Джен Хэ оснастили рельсотроном, который потреблял меньше энергии, чем аналоги Евроси. При этом шанхайские умники соорудили более мощную силовую установку, так что противник получал преимущество в скорострельности и количестве выпускаемых болванок. Зато баракуды обладали пушкой в полтора раза превышающей китайскую машину по дальности стрельбы. Так что все упиралось в работу на дальних дистанциях. Но и тут крылся очевидный недостаток: операторы барракуд в случае столкновения окажутся без прикрытия, а вот зенитная артиллерия, крупнокалиберные пулеметы и торпеды Джэнхэ будут прекрасно доставать мясников в ближней зоне поражения. Кроме того, в сражение может вмешаться муть. Денис проверил свои прокачки. Осталось еще пара тройка запредельно крутых способностей, инсталирующихся в оболочку. Как его и предупреждали, навыки продвинутых уровней загружаются долго и радикально перестраивают всю систему. А еще оператор поймал себя на том, что ему нравится общение с альтерэго. Ментальный интерфейс позволял перебрасываться репликами, сожившей оболочкой, даже не подключаясь к машине нейровыводами. В теории Денису не требовалось возвращаться в каюту для патрулирования или боевого вылета. К таким вещам сложно привыкнуть. Помещение, в котором собирался экипаж модуля, больше напоминало конференц-зал, а не кают-компанию. По инерции все вошли через выделенные линии, защищенные от внешнего воздействия, но руководство понимало, что эти меры предосторожности рассчитаны исключительно на азиатов. Вопросы цифровой безопасности взяли на себя спецы технокомитета. Эти же ребята переоборудовали конструкт, сместив возвышение в центральную часть, а места для зрителей раскрутив концентрическими кругами чуть ли не к самому потолку, который стал куполообразным. На изогнутую поверхность транслировалось изображение с внешних камер, так что Денис видел реальные облака, проплывающие над океаном. На сей раз единственным докладчиком был двойка. Фишер, его помощники и офицерский состав расположились в зале. Там же рассредоточилась команда самого двойки. Над подиумом развернулся плоский экран, наблюдаемый участниками совещания под любыми углами. Простенькая подпрограмма встраивала полотнище прямо в ментальный интерфейс зрителя, не заморачиваясь с жесткой фиксацией объекта. Собственно, вся начинка конференцзала была условностью, набор налей единичек. Персональная иллюзия для каждого приглашенного. Приветствую всех, кто пришел, заговорил двойка. Никаких усилителей, разумеется. Голос выводился прямо на слуховой нерв. Сейчас вы узнаете об истинной цели нашего путешествия и о причинах преследования Дженхем. После этого я озвучу план моего непосредственного руководства. Если возникнут вопросы, я отвечу на них в меру своей компетенции. Предлагаю начать. Никто не возражал. Сейчас я выведу на экран изображение объекта, который мы преследуем. Внимание! Белый квадрат обрел глубину и насыщенность. Картинка была очень качественной, сопоставимой по уровню с технологиями Самсунга в мире Дениса. Перед глазами оператора простиралась вся та же нескончаемая Атлантика, а на горизонте маячил силуэт корабля. Наезд камеры. Исследовательский корабль Конфедерации впечатлял. не размерами, вовсе нет. Масштабностью авианосец «Барракут» превосходил все, что Денис видел на пустыре. Продуманностью и сложностью конструкционных решений. И еще чем-то неуловимым, ускользающим. Большинство судов на постапокалиптической земле были переделанными, в полном соответствии с нуждами новых владельцев. Исключения составляли танкеры, сухогрузы, контейнеровозы. Они выполняли те же функции, что и в довоенное время. сохранились и пассажирские суда, но ходили они в организованных конвоях, присоединяясь к охраняемым нефтяным или газовым караванам. Дело в том, что перевозка пассажиров не окупала себя настолько, чтобы оплачивать услуги независимых армий. Военные корабли тоже практически не изменились, за малым исключением. Все ракетные установки были демонтированы, а ядерные реакторы остановлены и выведены из употребления. Так что класс АПЛ перестал существовать. Но Денис не мог взять в толк, что послужило основой для Джейн Хэ. Складывалось ощущение, что это судно было спущено со стапелей сравнительно недавно и, на мисловами, построено с нуля для выполнения конкретной задачи. Как вообще комитет мог пропустить столь масштабные инженерные работы? Происходящее не укладывалось в голове. Корабль чем-то напоминал крейсеры «Звездных войн», вытянутый равносторонний треугольник с закрытыми палубами и выступами надстроек. В центре вспучивались куполообразные сооружения белого цвета. То ли радиолокационные башни, то ли еще что. Шары мясников нигде не просматривались, но вдруг их спрятали в нишах или утопленных в корпус пусковых шахтах. Присмотревшись, Денис увидел некое подобие технической палубы, Сравнительно ровную ленту, протянутую по периметру треугольника. А еще виднелись металлические ограждения и стоящие под для них человеческие фигурки. Похоже, съемки велись с воздуха или даже с орбиты. А потом Денис догадался, что не так. Кельваторный след его не было. Проектом мы заинтересовались давно. Вновь заговорил двойка. И еще на стадии закладки Джэн Хэм. Если вы думаете, что это новый, не переделанный корабль, то верно оцениваете ситуацию. Исследовательское судно построено по заказу шанхайского правительства. Работы велись на протяжении нескольких лет, что изрядно настораживает. На оборудование потрачены колоссальные средства. Я бы сказал, что это новый тип корабля, военный исследовательский модуль, аналогов в мире попросту нет. Вы видите, что палубы и вся инфраструктура корабля защищены обшивкой. На поверхность можно выходить, но это делают преимущественно техники. Системы вооружения, слежения, навигации тоже упрятаны внутрь. Там же скрыт научный центр. Купола смонтированы, чтобы улавливать и усиливать облупы. Зачем? – вырвалось у кого-то. Двойкух мольнулся. Зачем? Что? Улавливать облупы или накрывать корабль броней? Автор реплики понял, что обращаются к нему. Кажется, это был Серега. И то и другое. Последовал ответ. Разберемся для начала со вторым пунктом. Много ли вы знаете типов кораблей со скрытыми под обшивкой палубами? Камера продолжала двигаться синхронно с кораблем, демонстрируя Чжэньхэ в мельчайших подробностях. Серым на сером. С такого ракурса создавалось ощущение, что корабль сливается с Атлантикой. Подводная лодка, тихо произнесла Снежана. Бинго, двойка щелкнул пальцами. Этот корабль способен погружаться, причем на достаточно серьезную глубину. Полвека назад атомные подлодки могли не всплывать по десять лет, но люди выдерживали на глубине максимум три месяца. У Джэнхэ все гораздо скромнее. У них стоит воздухозависимая энергостановка, рассчитанная на двенадцать дней автономного погружения. Это предел возможностей. Руководство комитета уверено, что двенадцать суток более чем достаточно. То, что они задумали, можно провернуть за полдня или даже несколько часов. «Где мясники?» – задали вопрос из зала. «Давайте посмотрим», – предложил двойка, хитро улыбнувшись. Камера сместилась влево и начала терять высоту. «Вы видите перед собой комбинированную съемку». Первый ролик получен с одного из наших спутников на орбите, второй с дрона до его уничтожения. Мы применяли дрон, защищенный стелс-геометрией и специальными покрытиями, но это не помогло. Через три минуты нашу машину обнаружили и сбили. Чем ниже опускалась камера, тем очевиднее становилась причина отсутствия килеватерного следа. Азиатский корабль летел над океаном, не касаясь водной глади. Гигантская тень скользила по серой поверхности. Никаких завихрений видимых пилонов с лопастями винтов или чем-то подобным крыльев тоже не было. Вы шутите? – сказал Кротов. Функционер медленно покачал головой. Теперь исследовательский модуль напоминал веретено со странными выростами. Дрон опустился к самой воде, позволяя заглянуть в подбрюшье корабля. Взоры открылись десятки полушарий, которые ни с чем не спутать мясники. Все они прилепились к плоскому днищу летящей над Атлантикой машины. Взглянем на спецификации, послышался голос двойки. Облет прекратился. Снизилась и реалистичность изображения. Джейн Хэй превратился в трехмерную модель в разрезе с выносками и пояснениями. Мы видим приличный тоннаж. Функционер начал комментировать важные моменты. Ист 180 метров длины, а это примерно вдвое меньше, чем у вашего модуля, парни. Но не спешите радоваться. На экране высветились системы вооружений. Большинство присутствующих не удивились, поскольку добросовестно выполнили текущую задачу, но кое-кто в зале присвистнул. У них есть ракетная установка. отметил Фишер. Прямое нарушение всех конвенций уже достаточный повод для уничтожения судна и последующего разбирательства с кураторами проекта. Проблема в том, что от этих кураторов быстро избавиться в случае провала миссии. Лаборатории сожгут, а всех, кто имел отношение к инженерным работам, ликвидируют или спрячут. Конфедерация совершенно неценит человеческий ресурс. Разве они не боятся техно комитета? – спросил Киви. Бояться, как и властитель Новосиба. Но решили пойти в обанк, поставить все на одну карту. По мнению руководства Шанхая, если их миссия увенчается успехом, расстановка сил на планете полностью изменится. В каком смысле? – нахмурился Фишер. В прямом. Вы еще не поняли, куда плывут эти ребята, зачем им погружение, мощные радиолокационные установки и крутая защита? Они летят договариваться с Мутью. Альянс. Вот что им предложено. Функционер сделал паузу, чтобы до каждого дошел смысл его слов. Вы хотите сказать? нарушил тягостное молчание Фишер, что эти твари разумны, что с ними можно договориться? Именно это я и сказал. Причем предложение исходило от Мути. В Шанхае расшифровали один из блупов, достаточно мощный, чтобы быть услышанным. Кое-кто из ученых Конфедерации сумел подобрать ключ к этому посланию. Это произошло на платформе, дрейфующей по тихому океану в поисках новых форм жизни. Исследование тотчас за секретили, но незначительная утечка информации произошла, и мы узнали о планах Шанхая. Если это правда, вступил в разговор Кротов. На что они могут рассчитывать? Мы говорим о войне видов. Рано или поздно тварь уничтожит всех. С ними нельзя договариваться. Функционер одобрительно кивнул. Нельзя. Почему-то лидеры конфедерации отказываются понимать эту простую истину. Их мотивы от нас ускользают. Понятно, что им хочется достичь мирового могущества. На пути к этому стоят технокомитеты Европы. Порядок держался на протяжении полувека, и только внешняя сила способна изменить расклад, что и происходит прямо сейчас. Наше задание уничтожить Джэн Хэ? прямо спросил Вилкос. «Я вам этого говорить не должен». Официальная позиция властителей и технокомитета предполагает дискуссию. «Мы вступаем в переговоры, пытаемся их в чем-то убедить, а если не получается, открываем упреждающий огонь». Третий этап – физическое уничтожение. «Звучит как полный бред», – с презрением заявил Фишер. «Вы же понимаете, что все будет не так». Едва мы приблизимся на расстояние выстрела из рельсотрона, нас потопят. Кроме того, они же договариваются с мутью, да? С чем-то живущим на большой глубине, издающим эти гребаные блупы. Муть тоже подготовился и вышлет сюда полчища всякой дряни. У нас вообще никаких шансов выжить в этой мясорубке. Вот дерьмо, у них даже ракеты есть. Зал загудел. Многие согласились с мнением капитана. Я же сказал, речь идет об официальной позиции, то, что мы будем всем рассказывать на пресс-конференциях и всевозможных разбирательствах. Подтвердить или опровергнуть нашу правоту будет невозможно, все доказательства пойдут на дно. Вы же не считаете меня дураком? Реальная миссия – нанести удар по азиатскому судну и потопить его. Мы не берем пленных, не ведем переговоры. Мы сразу пресекаем альянс людей и этих. существов. Вот дело, говоришь? Похвалил Бормаглот. Теперь мы воюем с людьми, уточнила Снежана. Дойка посмотрел на девушку. Только не говорите, что раньше вы не участвовали в таких играх. Это был удар ниже пояса. Похоже, функционер изучил досье всех членов экипажа, или только значимых, имеющих отношение к проекту солдат. Как бы то ни было, звеньевая пришла в ярость. «Это не игру, блюдок», – процедила Снежана. «Мы говорим о живых людях. Они уходят и больше не возвращаются. Как и твари, истребляемые вами. Многие из этих существ обладают зачатками разума. Вас это не смущает, дорогая?» Аватар Снежаной подернулся помехами и растворился в воздухе. «Так бы сразу!» Фыркнул Вилкос. Довойка примиряющий поднял руку. Спустите пар, коллеги. Я не считаю эту миссию невыполнимой. Иначе собрал бы чемодан, погрузил своих людей на дере жабы и свалил куда подальше. Но я здесь с вами. О чем это говорит? Я не патриот какой-либо страны, не идеальный фанатик и не сумасшедший. Я не самоубийца. У меня есть четкий план по уничтожению противника. Если вы мне позволите, я его изложу. Без проблем, разрешил Бармаглот. Атмосфера постепенно разряжалась. В Джорджтауне я не терял времени понапрасну. Мы взяли одного из агентов Шанхайской разведки. Эта женщина отвечала за снабжение экспедиции кое-какими вещами и схемами для модернизации обсудов с черного рынка. А еще она обеспечивала связь через спутники с руководством Конфедерации. У них тоже имеется спутниковая сеть, уточнил Денис. Есть. Официально они этого не признают, конечно же. И вы это терпите? Они не используют ракетные технологии для вывода спутников на орбиту. Они взламывают наше оборудование. То есть воруют? Бармаглот сразу расставил все по полочкам. Можно и так сказать. И вы это терпите? Не сдержался Кротов. Закрываем глаза. Видите ли, новейшая защита взломщикам конфедерации не по зубам. Они проникают только в системы, разработанные лет тридцать назад или до войны. При иных обстоятельствах мы бы эти спутники затопили, но утилизация требует определенных затрат ракетного топлива, например. А так пусть взламывают и сами решают эту проблему. Мы же говорим о космическом мусоре. Разумно, похвалил Вилкос. Мы отвлеклись. Женщина оказалась чрезвычайно полезным информатором. Кое-какие инъекции заставили ее говорить. Благодаря успешно проведенной операции мы знаем конечные координаты экспедиции. Точку, в которую прибудет Джейн Хед через шесть дней. Странно, что эти ребята сунулись в Джордштаун. Задумчиво произнес Фишер. Они ведь в курсе, что город контролируется комитетом. В курсе, но выбор у них не было. Маршруты следовательского модуля проложены на юго-запад. Там не осталось человеческих поселений, негде заправиться, пополнить запасы провизии, отремонтировать вышедшее из строя оборудование, негде прокачать мясники операторов. Вокруг сплошной океан. Они рискнули, резюмировал Бьон Рассмуссон, и теперь мы знаем, куда направляется Джэнхэ. Что дальше? Вы видите их корабль. Двойка вновь вывел на экран изображение, полученное со спутника. Он летит, а не плывет. Очевидно, что Джэн Хэй обладает более внушительной скоростью, чем наш модуль. Прибавьте сюда фору в полтора дня. При всем желании мы не сумеем попасть в конечный пункт раньше противника. Теперь на экранах простиралась карта Атлантики с красной точкой в зоне потенциального огневого контакта. Севернее появились две стрелочки, желтая и зеленая, которые обозначали модули конфликтующих сторон. От этих стрелочек через голубой фон с темно-синими перепадами глубин протянулись пунктирные линии. Денису увидел, что пересечение траекторий запланировано над океанской впадиной чашеобразной формы. Мы прибудем на место переговоров спустя три дня после них. Все вычисления уже проведены, это свершившийся факт. Казалось бы, миссия провалена, но не стоит забывать о третьей стороне. Посмотрите на карту. Точка выбрана не случайно. Участок с океанской впадиной увеличился в размерах. Глубину океана в этом месте сложно определить. Никто не проводил замеры по понятным причинам. Вы видите сердце владений Мути, эпицентр из которого транслируются блупы. Именно отсюда осуществляется общее руководство всеми нападениями мутантов на человеческие корабли и поселения. Мы полагаем, что это глубочайшее место на планете, превышающее марсианские желобы и другие новообразования. Чаша сформировалась после взрывов водородных бомб, заложенных Советским Союзом. Что-то сдвинулось с Земной кореи, и мы видим то, что видим. Нет данных о глубине? – переспросил Рассмуссон. Именно. Обычно эти воды все огибают стороной. Поэтому карты независимых армий не лучше наших. Тут попросту нет людей. «Только мутанты», – прошептал кто-то. «Суть в том, что создание, отправившее сигнал конфедерации, поднимется ближе к поверхности, с самого дна, на безопасную для себя глубину или на нейтральную». Думаю, вы все слышали байки о царе Левиафанов. Так вот, мы предполагаем, что речь идет об этом создании. Вы шутите? Ухмыльнулся Кротов. Царь Левиафанов не существует. Это вымысел. Розкошнял кошель в кабаках. Четверть века мы думали так, а сейчас стереотипы разрушаются. Нечто поднимется из темных бездн, чтобы поговорить с посланником Конфедерации. Джанхэ совершит погружение и вступит в диалог. Если они договорятся, нам не устоять. Известный вам мир необратимо изменится. А Левиафан сплывает один? Поинтересовался Бурмоглот. Нет, Фишер покачал головой. Комитет поделился с нами кое-какой информацией, данными с орбиты и подводных дронов. В тот район стягивается муть, это передислокация. Парламентьеры подумали о своей безопасности. Вступил в разговор Вилкес. Логично. Вот что имеем в сухом остатке. Подвел итог Рассмуссон. Маневренный модуль с рельсотронами и ракетами, прокачанные зятскими снеки, полчища мути, сарелевиофанов с неизвестным потенциалом. Операция приобретает самоубийственную цену, к вам не кажется, функционер? Двойка смерил помощника капитана насмешливым взглядом. Не кажется, и вот почему. Мы тоже расшифровали блупы, полученные правительством Шанхая, и кое-что теперь знаем о будущей встрече. Тварь будет подниматься очень медленно, неделями или месяцами. У царя Левиафана собственные меры длины. Если перевести их единицы в наши, получится около двадцати-тридцати километров. Эксперты еще не пришли к единому мнению. тридцать километров глубины сложно представить себе такое это означает что мы прибудем на место позже Чжэнхэ но раньше Мути и сможем атаковать не дожидаясь укрепления противника уже неплохо похвалил Бармаглот а как быть с ракетной установкой не унимался Рассмусон у китайцев огневое преимущество какое счастье Двойка скрестил руки на груди. Что я не поленился оснастить страталет томагавками последнего поколения. Мы поднимемся в воздух и запустим ракеты. А вы, капитан Фишер, активируйте рельсотрон.